Тест. Я много о чем думала, хотя на самом деле делать это вообще не хотелось. Особенно после его слов про ту цену, которую он готов отдать. Я еще не знала Деона. Встретила его лишь несколько часов назад, и по большей степени он для меня еще являлся незнакомым человеком. Но эти слова уже полоснули по сознанию. — Хорошо, — сказала, доставая новые стейки из холодильника. Желание накормить этого парня стало лишь сильнее. «Я плохо понимаю, что происходит, и мне трудно воспринимать то, что ты говоришь, но свадьбу кронпринца предотвратить нужно. Если честно, я и так хотела это сделать. Я ненавижу свою сестру. В предыдущей жизни я умерла из-за нее. Как я могу позволить ей так просто сесть на трон? Поможешь мне?» Я вкратце изложила Деону ситуацию с Анаис, о которой мне до этого доложил Кай. И немного рассказала о том, что она творила со мной в прошлой жизни и в этой. Все это время парень слушал меня почти неотрывно глядя. Мелькнула мысль, что по одному лишь умению слушать можно узнать настоящее воспитание императорской семьи. Да он действительно его получил. Судя по твоим рассказам, Моя тетя не отличалась особым умом. Со звериной усмешкой подвел итог Дейон. Конечно, я помогу. Ты моя мать, но кроме этого, чувствую смутное ощущение, словно всегда мечтал снести голову кому-то из своих родственников. Я чуть приподняла брови. Что это? Наследственность? Кажется, он говорит, как кронпринц. Вопрос в другом. Продолжил Деон отвлекая меня от этих мыслей. Как так получилось, что мой отец связался с этим никчемным существом? Разве я не объяснила? Я о другом. Место будущей императрицы не занимается просто так. Для этого семьи заранее договариваются о помолвке, и девочка с самого раннего детства получает соответствующее воспитание. Но место невеста моего отца пустует. Я задумалась. Он был прав. Брак с кронпринцем — это не та вещь, которая заключается вот так просто или по любви. Это странно, но как относится к делу? Поинтересовалась я, а Деон едва улыбнулся. Как я говорил, моя тетя очень глупая, но ее беременность и смерть служанки явно подстроены кем-то более умным. Очевидно, что за ней кто-то стоит, и кто-то проталкивает ее на место императрицы. «Нужно узнать, что произошло с той, кто должен был стать невестой моего отца. И это может дать ответ на вопрос, кто помогает Анаис». «Действительно». Я, подумав, кивнула, а затем посмотрела на Деона. «В кого он такой сообразительный?» «Ты прав». «Я рад», — хмыкнул он, а затем забрал тарелку, на которую я сложила еще горячую еду, и собрался, похоже, пойти и сесть за стол. Судя по всему, этот Кай Грант имеет отличные возможности в поиске информации. Хочу воспользоваться его помощью, если ты не против. Делай, что хочешь, но как ты объяснишь ему, кто ты такой? Он не будет доверять тебе просто так. Однако ему пока не стоит знать о моем и твоем перерождении. Что-нибудь скажу. Хорошо. Наклонись-ка ко мне. Он даже не думал перед тем, как это сделать. Просто, когда наклонился, задумчиво посмотрел на меня. Если у меня и оставались какие-то подозрения насчет его личности, то после этого их можно было выбросить в мусорное ведро. Будь он не тем, за кого себя выдавал, так бы не доверял мне. «Я хочу сделать ДНК-тест», — пояснила я свою просьбу и протянула руку к его волосам, дотронувшись. Они были темными и жесткими, как и у Кронпринца. Так что одолжи мне немного себя. Не доверяешь мне и хочешь проверить? Нет, в первую очередь мне стоит защитить тебя. Я хочу подтвердить, что Кронпринц — твой отец. До этого дня, пожалуйста, сними кольцо и не показывай никому, потому что если его кто-то увидит, у тебя могут быть проблемы. Я не имею права его снимать. Это знак принадлежности к семье. Тогда прячь. Я взяла у него пару волос и спрятала их в небольшой пакетик для специй, который я взяла в ящике. «Ты собираешься пойти к отцу?» — услышала я вопрос Деона. «Да, мне нужно взять у него что-нибудь. В таком случае я пойду с тобой, чтобы помочь». В мыслях мелькнула картина, где Деон держит кронпринца, пока я пытаюсь выдрать у того волосы. Но я, встряхнув головой, прогнала ее. Это плохая идея. Останься дома, потому что это не то дело, в котором мне понадобится помощь. Я не буду показываться на глаза, но я хочу находиться рядом, если что. Я задумчиво посмотрела на него и спустя некоторое время кивнула. Судя по взгляду, да он не очень доверял своему отцу. Что ж, мы сходили с ним хотя бы в таких мыслях. Тогда поешь для начала и поедем обратно, пока не закончился прием.